Видишь ли, те немногие, кто это знает, не в состоянии поведать об этом. Дело в том, что дементеры откидывают капюшон только для того, чтобы применить свое последнее и самое страшное оружие. — Какое оружие? — Его называют поцелуй Демонтера, сказал Люпин, тяжело усмехнувшись. — Дементеры его применяют к тем, кого хотят совершенно уничтожить. Думаю, что под капюшоном у них что-то вроде рта. Они прижимают челюсти к рту жертв и высасывают из них душу. Гарри поперхнулся, напиток попал не в то горло. — Что, это они так убивают? — Нет, гораздо страшнее. Тебе известно, что без души человек может жить, пока у него работает мозг и сердце. Но он ничего больше не чувствует, ничего не помнит. И поправить это нельзя. Человек просто существует. Пустой, как выеденное яйцо. Душа навсегда покинула тело. Навсегда. Люпин сделал еще несколько глотков. — Такая судьба ожидает и Сириуса Блэка. Об этом сегодня написано в утреннем выпуске «Пророка». Министерство дало разрешение применить поцелуй, если они его найдут. Гарри какой-то миг оторопело, думал о людях, у которых через рот высосали душу, и тут же мысли перекинулись на Блэка. Он это заслужил. Тихо проговорил он. — Ты так полагаешь? — деликатно спросил Люпин. — Ты в самом деле думаешь, что существуют люди, которые заслуживают такого наказания? — Да, — с отчаянной решимостью воскликнул Гарри. — Это ведь совсем особое преступление. Как ему хотелось рассказать о разговоре про Блэка, который он подслушал в «Трех метлах», о том, что Блэк предал его отца и мать, но тогда придется поведать, что он без разрешения побывал в Хоксмеде, А это вряд ли понравится Люпину. Поэтому он благоразумно промолчал, допил сливочное пиво, поблагодарил Люпина и покинул кабинет истории магии. Гарри ругал себя, что задал этот вопрос о капюшонах. Ответ был такой ужасный, что он не шел у него из головы. Гарри представлял себе, как дементоры высасывают из человека душу и что он при этом испытывает. Воображение разыгралось, и Гарри столкнулся со спускавшейся вниз Макгонагал. Надо Поттер смотреть, куда идете, попеняла ему профессор. Простите, профессор Макгонагал, а я искала вас в гостиной. Мы только что закончили исследование. Ну, кажется, в вашей молнии нет ничего опасного. У вас Поттер есть где-то очень хороший друг. Гарри не поверил глазам. Профессор Макгонагал протягивал ему целёхонькую молнию и тепло улыбалась. Я, я могу взять ее? — У него даже сел голос. Правда? Конечно можете, сказала профессор Макгонагал. Хорошо бы успеть до матча на ней полетать и, пожалуйста, Поттер, постарайтесь в субботу поймать Снитч. Иначе мы восьмой год не будем чемпионами, как мне любезно напомнил профессор Снег вчера вечером. А от радости, Гарри взял красавицу-молнию и понес ее обратно в гостиную. Завернув за угол, он увидел бегущего навстречу Рона, который улыбался во все лицо. — Она отдала ее тебе? Вот здорово! А можно я завтра немножко на ней полетаю? — — Конечно, когда хочешь. Наконец-то у него отлегло от сердца. Весь последний месяц он места себе не находил. — Знаешь что, Рон, давай помиримся с Гермионой, ведь она хотела как лучше. — Да помиримся хоть сейчас, она в гостиной работает. Друзья свернули в коридор, ведущий в их гостиную, и увидели Невилла Долгопупса. Он умолял сэра Кэдагана пропустить его но тот со всей твердостью ему отказывал. — Я записал их на бумажку, — навел чуть не плакал, — и где-то ее выронил. — Свежо предание! — громыхал сэр Кэддеган. Увидев же Рона и Гарри, милостиво им улыбнулся. — Приветствую вас, мои юные йомены! Поспешите заковать в железо этого бездельника. Он хочет силой ворваться в замок. — Ну, хватит. — сказал Рон рыцарю, поравнявшись с Навилом. — Я потерял бумажку с паролями, — проговорил несчастный Навил. — Выпросил у него все пароли на эту неделю. Он ведь их то и дел меняет, и теперь не знаю, куда они делись. — Острый кинжал, — сказал сэру Кэдагану Гарри. И тот разочарованно, с большой неохотой подвинулся в сторону и пропустил в гостиную всю компанию. Головы присутствующих тотчас обратились к ним. Гостиную наполнил взволнованный шепот. Все окружили Гарри, восхищенно глядя на молнию и на перебой восклицая. Где ты ее взял, Гарри? Дашь мне полетать. Ты уже пробовал летать на ней. Теперь когтевранцы проиграют. Они все летают на чистометах семь. Гарри, дай немножко подержать. Минут десять молния переходила из рук в руки, ее вертели так и это, и, наконец, все более-менее угомонились и разошлись по своим местам. Гермиона единственная не подошла к ним. Она сидела, склонившись над работой, стараясь не глядеть в их сторону. Гарри с Роном остановились у ее стола, и она оторвалась от книг. — Мне вернули ее? — Гарри улыбнулся и протянул ей метлу. — Видишь, с ней все в порядке, — сказал Рон. — А могло быть и не в порядке. Во всяком случае, вы теперь уверены, что нет никакой опасности. — Да, конечно, — кивнул Гарри. — Пойду отнесу ее в спальню. — Я отнесу, — вызвался с энтузиазмом Рон. — Мне все равно надо пойти дать лекарство Корости. Он взял молнию и, держа ее, как будто она сделана из хрусталя, поспешил наверх в спальню мальчиков. — Можно я здесь сяду рядом с тобой? — Разумеется, — сказала Гермиона и убрала со стула целую гору пергаментных свитков. Гарри оглядел заваленный книгами и сочинениями стол. Чего только на нем не было. Длиннющее эссе по нумерологии, на котором еще не просохли чернила. Еще более длинное сочинение по изучению маглов на тему «Почему простецам нужно электричество?» «Перевод рун, над которыми Гермиона сейчас трудилась». «Как ты все это успеваешь?» — спросил Гарри. «Просто я знаю цену времени», — ответила Гермиона. Теперь, когда Гарри смотрел на нее вблизи, было заметно, что выглядит она почти так же изможденно, как профессор Люпин. — А ты не могла бы все-таки уменьшить количество предметов? — сказал Гарри, видя, как Гермиона перекладывает тяжелые тома, ища словарь для перевода рун. — Конечно, нет, — покачала головой Гермиона. — А, по-моему, нет ничего страшнее цифр. Гарри взял карту со столбцами цифр, вид у которой был и правда устрашающий. А, по-моему, нет ничего интереснее, с чувством сказала Гермиона. Это мой любимый предмет. Но Гарри так и не узнал, что такого особенного было в нумерологии. В этот самый миг на лестнице из спальни мальчиков раздался душа раздирающий вопль. Гостиная в ужасе притихло, взгляды всех устремились наверх, тут же послышался быстрый топот шагов, становившийся все громче, и в гостиную ворвался Рон, в руках которого белела скомканная простыня. «Гляди!» — завопил он, подбегая к столу Гермиона. «Нет, ты гляди!» — тряс он простыню перед ее глазами. «Рон, что случилось?» «Короста!» «Бедная короста!» Гермиона, ничего не понимая, отпрянула от Рона. Гарри взглянул на одну из простыней. Она была испачкана чем-то красным, очень походившим на кровь. Гарри всего передернула. «Это кровь!» — кричал Рон в притихшей гостиной. «Короста исчезла! А знаете, что было на полу?» «Нет» дрожащим голосом ответила Гермиона. Рон бросил что-то на перевод рун. Гарри и Гермиона нагнулись над ним. Поверх странных имен и названий лежало несколько длинных, рыжих, кошачьих волосков.